Глава 72. Подарок. Амали Фау. После странного визита этих «доброхотов» полчища страждущих с нашей лужайки наконец ушли, но спокойнее не стало. Мы по-прежнему оставались на осадном положении, не покидая пределов дома. Безусловно, радовало то, что со мной были мои мужчины, все четверо. Нам выпала редкая возможность побыть вместе, но чувство замкнутости, отрезанности от остального мира – Немного угнетало. А еще нисколько не радовала ежедневная суета. Многочисленные родственники парней периодически появлялись, устанавливая в нашем доме самые современные и сложные системы охраны. «Потерпи немного, уже скоро все решится», – уговаривал меня Таркас. «Праздник назначен через три дня, а когда поймаем заговорщиков, то сядем на факеры», и... – начал Сет, но я его нагло прервала. «И полетим в тот храм, где пройдем ритуал, чтобы никто не попытался бросить вам вызов», напомнила я об их обещании. «Ты о чем?» – не понял Саймон. «Амале уговорила нас пройти полное единение пламени, чтобы в дальнейшем избежать проблем с вызовами», – неохотно признался рей «Нет! Ни за что и никогда! Как ты мог согласиться на такое?» – возмутился Саймон, обращаясь к Сету нашей ягнея умеет быть убедительной», — смутился Ситар. «Убедительный? Да о чем вы вообще думали? Или напомните, из-за чего исчез клан Аэра? Я категорически против. Ты о наших детях подумал? Что будет с ними, если мы все в один день умрем?» Гневно спросил Сай, заставляя меня задуматься. «Потерять всех в один день? К сожалению, я знала, что это такое. И нет, своим детям я такой судьбы не желала». Саймон прав, ами. «Может, на тот момент, когда мы обсуждали этот вопрос в прошлый раз, твоя идея казалась разумной, но сейчас все поменялось. Мы имеем поддержку двух мощных кланов – Раам и Шиас, а на тебя идет охота. До одного из нас всегда будет проще добраться. Мы не будем так рисковать», – упрямо заявил Тарк. «Согласен», – поддержал его рей «Ладно, все равно пока нам не до того, а потом еще раз обо всем подумаем». Не стала пока спорить я. Действительно, тогда, когда принималось это решение, оно казалось единственно правильным, а сейчас и мне эта идея уже не нравилась. Больше мы пока этой темы не касались. Следующие три дня пролетели кометой. Суета полностью поглотила наш дом. С утра до вечера к нам прибывали и уезжали многочисленные родственники, помогавшие парням с приготовлениями. На меня, как на елку, примеряли различные приборы, все тестировали. Какую-то штуковину даже повесили на Сета и стреляли в него, но смертельный заряд был моментально поглощен, не оставив и ожога. Зато у меня едва сердце не выпрыгнуло от страха. Во всем этом броуновском движении было плюс. Я запомнила именно братьев Сета, Саймона и Рея. У Тарка был только один старший брат, и тот сейчас проходил службу в космических войсках, поэтому пока у нас не было возможности познакомиться. И вот, наконец-то, настал Дей Никс. Родители, и клан Фау, и клан Шаас поддерживали нас, как могли. Под одеждой у меня было столько защитных амулетов и разных приспособлений, что я сравнивала себя с ходячим арсеналом. Одежда и та была сделана по особой технологии из серии «В огне не горит, в воде не тонет, и пули, как орех, раскалывает». «Не боишься?» – спросил Сет, осторожно обнимая меня. «Ни капельки. Вы такие перестраховщики, что меня сейчас и прямая, так как рейсера не заденет», – с улыбкой ответила я, хотя от волнения у меня тряслись поджилки. «Мы всегда будем рядом. Просто будь на виду. Мы все будем следить за тобой, но так, чтобы это было не слишком очевидно. Все-таки предатель должен счесть этот вечер удобной возможностью», – уговаривал меня Рэй, но я и так все понимала. «Мужья сильно нервничали» но старались этого не показать, подбадривая меня комплиментами и нежными поцелуями. На нашей лужайке приземлился первый кар, на котором прилетели родители Сета. «Парам, ты готова?» – спросил Саймон, заправляя свободный локон моих волос за ухо. «Как никогда», – ответила я, решительно направляясь к возведенным шатрам, чтобы поприветствовать Зарину и ее мужей. Рядом со мной стоял Сетт, поддерживая меня своим присутствием. Пока пребывали только родные парни, я чувствовала себя вполне комфортно. Но уже вскоре появился первый кар с неизвестным мне членом совета попечителей. Немолодой хмурый мужчина прилетел со своим кругом и игней. Они сдержанно поздравили меня, водружая на специально подготовленный постамент небольшую шкатулку. К счастью, на пиросе не принято принимать дары лично в руки поэтому я только благодарно кивнула и замерла в ожидании новых гостей. Всего в совете состояли 20 кланов. Кто-то пребывал в одиночку, кто-то с семьей, но процесс бесконечных знакомств и вручений подарков изрядно затянулся. С непривычки от напряженной улыбки болели щеки, поэтому хотелось поскорее покончить с этой частью вечера. Но еще не прибыли четверо членов совета, среди которых были и наши главные подозреваемые. Все мероприятие проходило в формате фуршета. Приглашенные общались, о чем-то дискутировали, смеялись. Они объединялись в небольшие группы, сходные по возрасту и интересам. Между столами сновали бытовые роботы. Они пополняли опустошенные блюда с закусками, разливали вино и безалкогольные напитки. Приглушенно играла музыка, дополняя уютную атмосферу. А те, кого я ждала, так и не появлялись. Я уже начала нервничать, когда на лужейке приземлилось еще два кара. Из первого полным составом вышли кресеныш, блондин и змеирож, а из второго вышел привлекательный, относительно молодой мужчина. Просим простить нам это невольное опоздание. К сожалению, заказанный нами особый подарок немного задержали. Мы решили не размениваться на мелочи, поэтому специально для наследницы Аэра в честь возрождения великого рода мы подготовили нечто нетривиальное. Раздуваясь от собственной важности, заявил Сойвен, удивляя меня заявлением, ведь руки всех троих мужчин были пустыми. «Мы знаем, что вы мечтали стать пилотом. Конечно, подарить крейсер мы вам не можем, поэтому вот наш вам дар», учтиво сказал Элиас Рож, кивая в сторону медленно опустившегося челнока. «Эта небольшая птичка вполне могла перемещаться в пределах одной системы» а ее внешний дизайн поражал своей изысканной красотой и лаконичностью. «Это действительно очень ценный подарок. Благодарю!» – почти искренне улыбнулась я, с трудом отводя взгляд от сверкающей в свете фонарей машины. «А мой подарок связан с подарком коллег, поэтому, если позволите, то заявленная мной спутница выйдет к нам именно из этого прекрасного челнока!» Велиричево заявил тот самый незнакомый мужчина, Нажимая что-то на своем коммуникаторе, дверь челнока с тихим шипением отворилась, заставляя меня расплыться в широкой улыбке.